Глава сорок четвертая. «Правда». «Ну-ка, подними капюшон», — сказала Аша. «Да все нормально». Кас, разве я спросила, нормально все или нет?» «Капюшон, давай». Летние каникулы были на исходе, но солнце не собиралось сдавать позиции. Они выбрались на пляж. Кас и Аша, Олли и Роза, Руперт и Бекки, даже Бенни с Пиппой. Аша привезла в кемпере доски для катания, стулья и гриль. Остальные захватили еду и напитки. Они приехали, когда пляж только начал заполняться, и все еще были там, когда он начал пустеть. Кожа пропиталась солнцем и солью, а волосы похрустывали от морской воды. Сердца переполнялись чувствами, а холодильник с напитками опустел. Мальчики с ликованием побежали обратно в море ловить слабые волны. С арестом отца Бенни из короля школы превратился в посмешище и изгоя, но Касс поддерживал его. По его словам, стоит ли удивляться, что с таким отцом Бенни вел себя как последний козел. Поначалу Пиппа замкнулась в себе. Всегда не в духе, занята или назначена другая встреча, когда ее куда-то приглашали или когда заглядывала Аша. Арест мужа, осознание того, что он убийца, тут любой захочет сунуть голову под камень такой груз мало кто способен выдержать. В Аберфал назначили новую директрису. Во время каникул она провела несколько собраний и поклялась сделать Аберфал именно таким, каким он всегда стремился казаться. Об Аберфале снова заговорили, дав родителям повод гордиться принадлежностью к этой школе, несмотря на происшедшие. Кое-кто перешел на учебу в другое место но таких оказалось гораздо меньше, чем ожидалось. В основном ученики и их родители сохранили преданность Аберфалу и были полны решимости вернуть школе былую славу. Аша лучше многих знала, как это здорово, добиться успеха вопреки ожиданиям. Неудивительно, что в убийстве Джерри Ньюхолла обвинили Чарльза. Рецепты, роман, любовное гнездышко, тайное стало явным. Вскрытие удивило всех. От удара крикетной битой по голове Джерри не скончался, только потерял сознание. Роковую роль сыграл обнаруженный в его организме коктейль из лекарств – кодеин, болеутоляющее, пригаболин для снятия тревоги. В итоге возникла дыхательная недостаточность, и Джерри просто перестал дышать. Без лекарств в организме Джерри мог бы выдержать удар. Чарльз признался, что выписывал Джерри эти таблетки, но ударбитый отрицал. Он винил во всем Кэти Лейн, женщину, которую, как ему казалось, он любил, женщину, затаившую обиду. Кэти Лейн в Аберфале больше не преподавала, но далеко не уехала. Пришлось давать показания в суде и объяснять, почему она удалила улику с места преступления, помешав таким образом ходу расследования. Начав говорить, Кэти оказала правосудию огромную помощь. Чарльз допустил жуткую ошибку, когда объявил собравшимся во время бала, что завел бы роман с кем угодно. А Кэти было что рассказать. Чарльз обвинил Кэти в том, что она его подставила. Кэти эту версию отвергла. Вся его защита строилась на одном — доказать, что удар битый нанес не он, а Кэти. Но оказалось, что у Кэти есть алиби. В момент смерти Джерри она преподавала английский. И защите Чарльза оказалось очень сложно отвести подозрения от их клиента. Многим было что скрывать. Например, Кэти оказалась не первой, кто обнаружил тело Джерри Ньюхолла. Этой чести удостоилась его секретарша Мэнди. Она оставила свое место, чтобы встретиться с Хинчем. В результате убийца вошел и вышел незамеченным. Кэти Лейн ее предупреждала, еще раз оставит рабочее место и что-то произойдет, лишится работы. И когда Мэнди ослушалась и случилась катастрофа, ее охватила паника. Отсюда и открытое окно. Увидев тело директора, Мэнди открыла окно, чтобы создать впечатление, будто убийца проник в кабинет, а потом и выбрался через окно, а не через приемную. Она бесконечно извинялась за то, что свои интересы поставила выше интересов Джерри, но решила, что он все равно мертв и ему уже не помочь. Во время обыска в квартире Чарльза полиция нашла в шкафу его рубашку, и на ней обнаружились следы крови Джерри Ньюхолла. Чарльз отрицал, что в день матча на нем была эта рубашка, но признал, что ему пришлось переодеваться, и его облила соком пиппа. Это, по крайней мере, оказалось правдой. На рубашке обнаружили следы черной смородины. Дала объяснение и Пиппа. Она собиралась сказать полиции о своих подозрениях, но ее сбила машина, после чего она не могла четко вспомнить последовательность событий. Но ее стали лечить от гормонального дисбаланса, и она перестала опасаться за свой рассудок. Замечательный частный врач прописал ей гормонозаместительную терапию и тестостерон. И она стала как новенькая, вышла на работу, а времени на детей у нее стало только больше, потому что теперь она ценила каждую минуту. Кое-что изменилось и в жизни Аши. Она встретилась с Марком, отцом Касса, который приехал в Корнуол познакомиться с Кассом и убедить Ашу, он теперь совершенно другой человек. Он дал ей денег, которых хватило на оплату школы. Сказал, что хочет возместить все годы, когда не помогал Кассу. Откуда у него деньги, он не сказал, и больше на связь с сыном не выходил. Касс надеялся, что у него с Марком установится естественная связь, но у них было очень мало общего, и попытки найти общий язык провалились. Только вчера Касс сказал Аше, «Между прочим, Мотис — отличный дядька, представляешь?» Он мне ближе, чем незнакомый человек, который якобы мой отец. Аша с трудом удержалась, чтобы не сказать «А я что тебе говорила?» Мне есть о чем с ним поговорить. Он умеет развеселить. С ним я себя больше уважаю, а отец мне для этого и нужен. Так что, если хочешь, не знаю, сходи с ним на свидание или что-то в этом роде. Каас! Ты не хочешь, чтобы мне было на кого равняться? Давай не будем вмешиваться в интимную жизнь друг друга, ладно? Ладно. Только я уже пригласил его в пятницу на пиццу. Чуть смутившись, Аша выпалила. Но на выходные к нам собираются твоя бабушка с Эдом. Да. Они уже согласились побыть со мной. Так что можешь меня не благодарить. Аша хотела было отменить как бы это ни называлось, только не свидание. Пицца и пиво с хорошим знакомым. Людям же надо есть. А раз она в ближайшее время не собирается уезжать из Корнуолла, уходить из школы Аберфал, надо заводить друзей. И чем больше, тем лучше.